Метание малого полена и ленинградские каратисты Смею утверждать, ленинградское время необходимо и тем, кто по возрасту уже перешел в разряд уважаемых старейшин. Им будет полезно вспомнить юность и взбодриться, а более молодые пользователи данной книги улучшат свое историческое знание. В очередной раз я оказался на перепутье. Или устремиться мне вперед, рассказывая истории из богемного ленинградского прошлого, Или все-таки не гоняться за дешевой популярностью? Одним словом, я решил закончить с ленинградским спортом, чтобы уж после на него не отвлекаться. Попытаюсь-ка я рассказать о том, как решил стать каратистом. Спорт в ленинградском прошлом был важной частью бытовой жизни. За футбольный зенит и тогда болел весь город. Но поскольку телевидение в 50-е и 70-е годы минувшего века не имело еще технических ресурсов для перехода в тотальное наступление на человечество, то для концертного проявления своих симпатий народу приходилось ездить на стадион имени Кирова в Приморский парк. Сейчас туда легко довезет метро, а тогда на футбол приходилось ездить в битком заполненных трамваях. Несколько раз меня отец брал с собой, а после перестал. Слишком сложно. Спортом в городе занимались все школьники, взрослые зимой почти поголовно катались на лыжах, всякое крупное предприятие имело лыжную базу, расположенную обычно на территории ведомственного летнего пионерского лагеря. Занятия спортом лично на мою жизнь повлияли принципиально. Расскажу я сегодня кое-что про своего учителя, великого спортивного педагога Виктора Ильича Алексеева. Я его уже вспоминал, но не представил должным образом. Начнем, короче, с легкой атлетики, а закончим каратэ. Итак, Виктор Алексеев. Родился в 1914 году, ушел из жизни в 1977. Шестикратный чемпион СССР в метании копья и метании гранаты. В 1936 году создал детскую спортивную школу. Ученики школы установили более 50 мировых рекордов. Со всех послевоенных олимпиад его воспитанники привозили в Ленинград золотые, серебряные и бронзовые медали. Алексеев первым в стране получил звание заслуженного тренера СССР. Награжден орденами Ленина Трудового Красного Знамени, Дружбы Народов и Знаком Почета. Алексеев также первым из тренеров получил золотую медаль Крупской от Академии педагогических наук СССР. Похоронен тренер на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге. «Многие годы я был его учеником. Здесь не место вспоминать особенности его тренерской работы. Все-таки это не научное сочинение, развлекательно. В данном контексте уместны бытовые истории, своеобразные байки из жизни великого человека». Сам Виктор Ильич очень любил рассказывать дидактические истории. Он много поездил в своей жизни, но особенно Алексеева поразил и даже восхитил Китай. Европейским, пусть и русским, умом этого было не понять. Советская спортивная делегация оказалась в Китае перед великим скачком во времена тотальной, воистину всенародной гимнастической подготовки тамошних граждан. Однажды делегация ехала в поезде, и в определенный час все пассажиры плюс проводники, даже старики и старушки, начали делать гимнастику. Серьезно, добросовестно и с душевной отдачей. Поезд ехал степью. Алексеев увидел, как стрелочник возле одинокой фанерной будки наклоняется и приседает, не глядя на проносящийся поезд. В Пекине советскую делегацию разместили в гостинице при стадионе, а в один из дней Алексеева попросили провести показательную тренировку с китайскими спортсменами. Алексеев провел с удовольствием. В конце тренировки он показал двум жилистым рослым китайцам имитационное упражнение для метания копья, упражнение на технику, когда само копье заменяет покрышка от волейбольного мяча. Алексеев ушел со стадиона, делегацию отвезли на радио еще куда-то, они вернулись поздно. Проходя через стадион, он увидел тех двух китайцев, продолжавших делать упражнения и чуть живых от усталости. Уходя, пояснил мне Алексеев, Я не сказал, сколько делать, и они умерли б, наверное, но не остановились бы без приказа». Изумительный случай произошел с другим членом делегации, молотобойцем Кривоносовым. После показательных выступлений, вызвавших восторг у зрителей, у молотобойца спросили, нравится ли ему стадион. Тот сказал, что нравится только под Киевом лучше, зелень такая сочная, глаза, глядя на траву, отдыхают. Китайские товарищи, понимающие, кивнули. На следующий день площадка для метания 100 на 50 метров была выложена дерном. Так пожелал русский товарищ. Всего-то несколько сотен человек бросились резать, вести, укладывать дерн. Как-то в начале 70-х Виктор Ильич вызвал к себе в кабинет своего ученика-тренера Жору Узлова, тоже заслуженного специалиста, и спросил. «Ты знаешь, что такое камерная музыка?» «Знаю», — ответил Узлов. Школьника Жору во время войны угнали на работу немцы. В Германии он тяжело трудился, а в короткие паузы умудрился научиться играть на аккордеоне. «Подготовь мне, пожалуйста, материалы. Кто играет, на чем, что и зачем». Жора исполнил просьбу, а через неделю читает в газете «Советский спорт» интервью с Виктором Ильичем. В нем на вопрос о хобби великий тренер отвечает. «Люблю камерную музыку». Виктор Ильич искал талантливую молодежь по всей стране. В Хакасии сообщила газета, на спортивно-религиозном празднике юноша метнул дротик дальше ста метров. Послали специалиста посмотреть на талант. Выяснилось, метали дротик с горы. А однажды пришло письмо из провинции. Некая девушка сообщала результаты в метании полена и малого полена, кирпича и полкирпича. Жена Алексеева, финка, Хильда, Оскаровна вызвала как-то того же Узлова и говорит. «Виктор Ильич потерял покой. Он сейчас на стадионе топор мечет» больше 25 метров не получается. Вот тебе деньги и командировка, сегодня же вылетай в Салехард и разберись. Там местный учитель физкультуры метнул топор на 160 метров. Долетел узлов до Салехарда, нашел учителя, при узлове тамошний учитель метнул топор на 145 метров. Только топор такой легкий, плоский, вращается и планирует, как бумеранг аборигенов». Как-то в 70-е я зашел в кабинет к Алексееву. Входит Семен Максович, воспитанник еще первой довоенной группы, и говорит. Нам не дали икры. Говорят, всю забрала футбольная команда «Зенит». Надо напомнить слушателям исторический факт. Советская страна разносолами не баловалась. Даже в таком культурно-промышленном городе, как Ленинград, случались перебои с продовольствием. Алексеев тут же набирает номер председателя горосполкома. У того совещание. Алексеев почти кричит в трубку секретарю. «Пусть перезвонит как можно быстрее!» Через несколько минут городской начальник перезванивает. Алексеев в трубку. «Нам не нужна ваша черная кра, «Не нужна красная!» «Жрите!» «Нам нужна баклажанная!» «В ней много калия!» «Без калия спортсмены не могут метать копье, ядро и диск!» «Что это за футбольный клуб «Зенит»?» «Болтается внизу турнирной таблицы!» «Разберитесь в конце-то концов!» На плечах Алексеева лежало все. На всякую ерунду приходилось тратить нервную энергию именно ему. Моя олимпийская карьера прервалась весной 70 в Сочи, надорвал связку, через месяц повредил еще раз. Но еще много лет я выступал на мастерском уровне, совмещая спорт с рок-н-роллом. Хотя Алексеев понимал мою бесперспективность в олимпийском плане, он продолжал тратить на меня свое драгоценное время и здоровье. Для большей увлекательности повествования вспомню, как в 26 лет я стал уродом. Уродом физическим, а не моральным. В конце марта на зимнем стадионе проходит соревнование на призы финского президента Уорха Кекканина. Это уже я оказался в середине 70-х. Надо сказать, этот расположенный в центре города напротив дома радио бывший гвардейский манеж пользовался у горожан успехом. Трибуны всегда заполнялись даже на рядовых соревнованиях. В тот вечер мне повезло, прыжковую яму установили очень неудобно, а мне от этого неудобства наоборот хорошо. У моего главного конкурента Вити Кощеева результат в сезоне выше двух метров двадцати сантиметров. Мне его не одолеть. Но в плохих условиях можно постараться. К двум десяти мы остаёмся в прыжковом секторе одни. Остальные уже закончили соревнования. Я разбегаюсь, лечу, ныряю за планку, планка не шелохнулась. Только дикая боль взорвалась под рёбрами. Выползаю на карачках, думаю, дёрнул межрёберные мышцы. Чёрт. И Кощеев берёт два десять, ставит два двенадцать, Ковыляю к началу разбега, держась за левый бок. Разбегаюсь, отталкиваюсь как могу и теряю сознание от болевого шока. И так вот в бессознательном перелетаю два 12 А Кощеев не берет. Победа за мной. Почти ползу домой, лежу две недели с горячей болью в боку. Становится легче, отправляюсь к врачу, и врач ставит диагноз. У вас перелом. Был, но теперь заросло. Образовалась костная мозоль. Если меня пощупать, то в боку легко обнаружится костная аномалия. Когда перелетаешь планку перекидным брумелевским способом, то правая рука тянется вдоль маховой ноги, а левая уходит вдоль бока или прижимается к ребрам. Я умудрился попасть себе в ребро локтем и сломать его. И все это в безопорной фазе, в полете. Мысленно я уже внес себя в книгу рекордов Гиннесса. «При мне в начале 70-х началась эпоха допинга». Принимали всякие препараты, стимулирующие возможности организма и раньше, но именно в 70-е употребление допинга стало массовым явлением. Назовем, к примеру, ретаболил, запрещенный анаболический стероид. В 70-е годы ретаболил поступал из Венгрии. Одна ампула стоила 3 рубля. Предназначались ампулы больным, перенесшим тяжелые операции, ослабленным людям одним словом. Здоровенные парни, лучшие тела нации, штангистые метатели, бегуны и прыгуны скупали ретаболил на корню. В больших городах его уже было не найти. Приезжает, допустим, команда в провинцию. Сразу все метатели отправляются по аптекам за ретаболилом. Я и сам хотел вмазаться. И никакие олимпийские идеалы меня не остановили. Десять уколов всего по уколу в день, то в левую ягодицу, то в правую. Атлет или атлетка начинают после уколов рыть землю, словно озверевший конь или кобыла. А еще пользовались популярностью таблетки метандростенолона. В любой аптеке банка таблеток за копейки. У меня уже олимпийских шансов никаких в спорте нет, но я готов совершить удар по организму лишь для того, чтобы закончить карьеру с результатом на несколько сантиметров выше. Не 2 метра 15 сантиметров, а, допустим, 2,21. Недаром Лесгафт чьим именем назван в нашем городе знаменитый институт физкультуры, приравнивал спорт к азартным играм, наркомании и почему-то проституции. Кстати, алкоголь — это тоже допинг. Хорошо выступать на соревнованиях после небольшого возлияния накануне. Имею положительный опыт. С ритаболилом же у меня в жизни романа так и не состоялось. А жаль. Понятное дело, я лишь обозначил тему. Но я счастлив, что у меня появилась возможность хотя бы вспомнить Виктора Ильича. Если говорить серьезно, то фигура Алексеева – часть национальной истории, которой мы имеем право гордиться. На Олимпиаде в Риме в 1960 году школу Алексеева представляло 9 человек. Они принесли сборной Советского Союза 22 очка в неофициальном зачете. Если бы Алексеев выставил личную команду, то обошел бы команды Италии, Венгрии, Швеции, Франции и Финляндии. А через 4 года в Токио Алексеевцы выступили еще лучше – Назову лишь нескольких Алексеевских воспитанников. Галина Зыбина, Тамара Тышкевич, сестры пресс, Анатолий Михайлов, Владимир Трусенев, Александр Барышников. И сотни, даже тысячи молодых людей, хотя и не ставших великими атлетами, но получивших закалку на всю жизнь. За спортивные достижения школе Алексеева государство построило крытый манеж на Светлановском проспекте напротив Сосновского парка. Он там очень хорошо виден в низинке. После ухода тренера его ученики, многие из которых тоже стали выдающимися специалистами, продолжили дело. Знаменитый боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев, начинал, кстати говоря, в школе. В школе несколько лет тренировался и заслуженный актер Константин Райкин. Последнего я хорошо помню. Школы уже не существует. Слава богу, что стадион уцелел, а не превратился в какой-нибудь торговый центр. А теперь начнем про каратэ. Я был еще школьником, когда в кинотеатрах прошел японский фильм «Гений Цзюдо». В одном из эпизодов фильма возник человек со свирепой рожей. Он пробежал по стене и ногой пробил потолок. В школе на переменах мы делились впечатлениями от увиденного. Тогда и пошел по Ленинграду слух о таинственном карате. Каждый человек склонен верить в чудеса. Вот и мои сверстники поверили в это экзотическое, покрыто флером таинственности боевое искусство. Бокс на фоне карате выглядел как-то простовато. Помню, как в абхазском поселке Леселидзе, году этак в 67 находясь на спортивном сборе, мы заспорили с тренером Алексеевым, кто победит при боевой встрече, боксер или каратист. Виктор Ильич, известный спорщик, доказывал несомненное преимущество бокса. Тогда прошла информация о том, будто бы знаменитый американский боксер Мохаммед Али собирается сразиться с чемпионом по карате японским мастером Аямой. И действительно бой состоялся. По телевидению его не показывали, но осталось описание. После первого раунда японский мастер лёг на спину, и все оставшиеся 14 раундов, лёжа на спине, отбивался ногами от подходов Али. Бойцы были обязаны вести схватку, каждый по своим правилам. Ногами, одним словом, боксёр бить не имел права. В целом, судя по газетным публикациям о поединке, Зрелище вызвало возмущение и гнев зрителей, которые бросали в бойцов различные предметы, поскольку схватки практически не произошло. Коммерция и обман в чистом виде. Тем не менее, популярность каратена набирала обороты. Тут я не стану перечислять известные факты, а просто вспомню свой каратистский опыт. У меня был знакомый, приятель даже. Мы учились в соседних классах. Еще он тренировался в прыжках шестом, но успеха не добился. Затем этот приятель, Николай, поступил в Институт физкультуры. Как-то я его встретил году в 73-м и узнал о том, что в городе существуют секции каратэ, куда он готов меня пригласить. Я радостно согласился, да и брата Александра взял. Занятия стоили рублей 30 в месяц. Но с нас Николай по старой дружбе денег брать не стал. Собирались в спортивном зале средней школы неподалеку от станции метро «Нарвская». На дверях висел бумажный лист с надписью Занятия по общей физической подготовке. Таким способом секция маскировалась. В нашей группе было человек 20. Надев кимоно, мы скакали по занозистому деревянному полу босиком и на корточках. Отжимались от пола на кулаках, совершали всевозможные балетные пируэты, назывались они катами. Когда ты не один, а целой группой, в едином ритме повторяешь определенный набор движений, который складывается из шагов в низкой стойке, имитаций ударов и блоков, криков то возникает яркое ощущение причастности к тайнам мира. Могу смело сказать, к середине 70-х Ленинград находился в состоянии каратистского иступления. Как когда-то еще в школьные годы можно было отличить в толпе прохожих юного битломана, так и теперь, спускаясь, к примеру, по эскалатору метро, ты видел то тут, то там сосредоточенное молодое лицо, гордую посадку головы и ладонь, которую каратист набивал ребром опорочни. Думаю, это великая русская способность впитывать чужое и делать своим. Каратэ мгновенно стало коммерческим предприятием. Групп по Ленинграду тренировалось много, зачастую тренеры не обладали высокой квалификацией, но тренирующиеся исправно платили. Да еще и покупали кимоно в большом количестве. Их шили по домам и продавали в обход социалистического государства. Было и у меня белое, купленное рублей за 35. Всего я ходил на подпольные занятия года три. Но в соревнованиях не участвовал, боясь получить травму. Все-таки за прыжки в высоту я получал деньги и содержал на эти деньги семью. А холостой брат Саша на соревнования как-то отправился. Наша группа, занимавшаяся бесконтактным стилем, встретилась с теми, кто по-настоящему бил в морду. Против брата Саши вышел уже довольно умелый каратист. Хотя соревнования предполагалось проводить в бесконтактном стиле, на татами закипела настоящая драка – После пропущенных ударов брат принял боевое дати и провел Майя Герри сопернику прямо в промежность. Поверженный противник стал прыгать на корточках и вскрикивать «Ой-ей-ей!», а брата Сашу с соревнования сняли за нарушение правил. Самым известным в Ленинграде каратистским объединением к середине 70-х стал клуб «Олимп». Им руководил Владимир Иларионов. Звали его просто Ларин. Чуть позднее Ларин несколько раз выигрывал первенство Советского Союза а затем оказался осужденным по уголовной статье. Я с ним однажды пересекся. Тренер Коля, когда я его спросил, где в городе есть что-нибудь классом повыше, отвел меня к ларионову Помню помещение где-то в районе цирка на Фонтанке. Мой тренер, приняв восточную позу покорности, подошел к Ларину, который даже не обернулся и что-то сказал. Ларин ответил короткими рычащими фразами чуть ли не по-японски. Когда мы оказались на улице, тренер Коля сказал мне, что шеф Олимпа готов принять мастера спорта по легкой атлетике Рикшана в группу при условии своевременной оплаты занятий. Я от предложения отказался и скоро заниматься каратэ перестал. Но некоторое знакомство сохранил. Помню Колю Федорова. С ним я познакомился через брата, известного барда Витю Федорова. В августе 81-го в Ленинграде прошел сенсационный матч местных каратистов с мастерами из Осаки. Ленинградцы японцев, насколько я помню, победили. Выступал на том матче и Николай Федоров. Как-то мы с ним пытались проводить спарринг после возлияния. Сухое вино все-таки нарушило координацию мастера карате, и он, хотя и летал по воздуху, как герой компьютерной игры, в меня не попал. В 1983 году карате в Советском Союзе запретили. Оказывается, боевики Леха Валенцы, лидера польской солидарности, состояли из членов секции карате и успешно бились с тамошней полицией. Теперь имеет смысл вспомнить, что рассвет воинских искусств наступил в VI веке эры Китаец Бодхид Харма, в Японии известный как Бадайдарума, соединил существовавшие до него приемы борьбы с техникой и философией йоги и постулатами дзен-буддизма. Само карате как система сложилось на японском острове Окинава в XIV-XVIII веках. Поскольку местные власти постоянно вводили запреты на ношение оружия, население нашло способ самозащиты с помощью каратэ. Кинофильмы, появление таких медийных фигур, как Брюс Ли, сделали каратэ всемирно известным и популярным. Но это все-таки результат распространившейся моды. А Европа — это все-таки неразделимый организм, выросший из системы миропонимания, заложенного еще в античной Греции. А Греция — это, ко всему прочему, и Олимпийские игры. «Удивительно, но мы знаем имя первого олимпийского чемпиона и дату, когда произошло это событие. Оно случилось в 776 году до нашей эры в религиозном центре Греции – Олимпии. Тогда соревновались лишь в беге на одну дистанцию – 192 метра. Победил в соревнованиях профессиональный повар и бегун-любитель Коройбос». Считаю уместным закончить главу словами ленинградского тренера Виктора Алексеева. «Хотим мы или не хотим – Но мы бессознательно гордимся людьми, совершенными в движениях, и видим в них себя.